— Слушай, — задумчиво произнесла Мария, — но если Лиза, ну, если она действительно может видеть, чего другие не видят, почему ж она тогда Настю не спасла, тем более что та в соседней комнате находилась? Неужели не почувствовала ничего? Ведь убийца, скорее всего, через ее комнату проходил, а она не проснулась даже. — Ну, ты знаешь, я тоже об этом думала. — призналась Кася. Сначала решила, что Лиска помогает только тем, к кому относится нормально. Ну, меня она, например, не то что любит, но симпатизирует. И тебе поможет, если понадобится. А вот Настика, да, ее раздражала, понимаешь, бесила просто. У меня вообще сначала мысль была, что и зарезала-то ее сама Лиска. «Знаю», — усмехнулась про себя Маша. «Кася же, раскинувшись на верхнем, самом жарком полке, задумчиво продолжала. Но потом другая мысль в голову пришла. Лиза не убивала, конечно. Во-первых, потому что она ребенок, и просто сил ей не хватит. А во-вторых, она не злая, вредная, как чертей, и балованная, но не злая. А кто убил?» Лизка, кажется, знает, только не говорит никому. Но почему? А потому что любит того, кто убил. И кого же ты считаешь, Лиза настолько любит? С сомнением в голосе произнесла Мария. А кого любой ребенок любит, несмотря ни на что? Только мать. Ну, и отца в меньшей степени «Ты все-таки считаешь, что Настю убила Кривцова?» — задумчиво произнесла Маша. «Ну, или Макар?» — пожала плечами Кася. В голове только не укладывается, зачем это ему. «В книжках как пишут? Нет мотива — нет убийства». «А с чего ты взяла, что нет мотива?» — азартно произнесла Мария. «Может, мы про мотив...» Не знаем просто. Допустим, Настя с него за свое свидетельство против Кривцовой каких-то совсем уж нереальных денег потребовала. Или никакого секса с фигуристом не было, и Настя действительно перед камерой соврала, а потом начала хозяина шантажировать и грозить, что во всем кривцовой признается. Действительно. Кася приподнялась на локте, уважительно взглянула на Машу, пробормотала. «А ты соображаешь, только что толку?» — покачала головой няня. «Мотив мотивом, но доказательств все равно никаких. И вообще, я бы убийцу Насти совсем по другому принципу искала. И по какому же?» — заинтересовалась Кася. «Да уж больно способ убийства странный», — задумчиво произнесла Маша. «Ведь Настю куда проще можно было убрать» пистолет с глушителем, просто ударить ножом, отравить, инсценировать ДТП, наконец, но резать ей вены, причем на обеих руках, и красиво, как это бы сделал хирург какой-нибудь или маньяк. — Вот дались тебе эти маньяки! — заворчала горничная. — Не о маньяке речь, — поморщилась Маша. — Просто способ убийства, он всегда как визитная карточка. Преступнику важно было не просто убить, а сделать это именно так, как ему нравится. Он кайф ловил, когда женщина лежала и тихо истекала кровью. Ты понимаешь, о чем я? — Пока нет, — честно призналась Кася. — Да о том, что преступник уже убивал раньше. Точно таким же способом. И вот если бы проверить всех, кто в доме в ту ночь находился, не женщин, наверное, да и кривцов на извращенце тоже не тянет, но Володин или тот же Сашка, Костик, садовник, опять же, что они за люди? Чем занимались раньше, до того, как поступили на работу суда? Нет, Машка, это чушь. — покачала головой Кася. — Думаешь, Кривцовы, кого попало, на работу берут? Они, знаешь, как всех сотрудников проверяют? Почище, чем в любом ФСБ. Да если бы человека не то что судимость была, ну, просто бы малейшее сомнение вызывал, его близко к дому не подпустили. — Ну, меня, допустим, подпустили, — мелькнула у Маши. А вслух она произнесла. — А кто говорит, что этот человек прежде попадался? — Чикатило вон. Ири Михасевич. Десятки лет орудовали, и никто их поймать не мог. Но я на месте ментов обязательно бы проверила. Допустим, того же Володина. Откуда он? Из Москвы? Нет, из Суздаля, — откликнулась всезнающая Кася. Вот и поинтересовалась бы, пока Володин в своем Суздале жил, не происходило ли там похожих убийств. Когда женщин оглушали и перерезали им вены. — Хм! — задумчиво произнесла Кася. — А что? Это мысль. Володин, он странный. Не пьет, не курит, медитирует. — Ну, это не показатель, — фыркнула Маша. К тому же Чикатило вообще никто странным не считал. Все думали, отличный специалист, примерный семьянин, порядочный человек. — Так, может, тогда Сашка? — предположила горничная. Этот уж точно маньяк, по крайней мере, сексуальный. «Да нельзя тут гадать!» — горячо произнесла Маша. «Нужно просто тупо брать и отрабатывать местонахождение человека и не происходило ли в данном месте в это время похожих убийств. Огромная кропотливая работа!» Так. «Может, менты и проверяют?» — робко спросила Кася. «Может, и проверяют». Кивнула Мария, хотя, не думаю, будь Настя какой-то значительной фигурой, артисткой, бизнес-меньше известной, вот тогда вы старались. А она всего-то безвестная няня из Украины, ментам оно надо, убийцу искать. Сначала дело приостановит, а потом и вовсе закроют. Но если, если ты говоришь, что убийца в доме, Ему станет не в и снова захочется крови. Так получается, мы рискуем? Пробормотала Кася. Получается? Да, вздохнула Мария. И предупреждая следующий вопрос, горничная добавила только ⁇ Ментам, уверяю тебя, об этом говорить бессмысленно. В лучшем случае они успокоят и скажут, что фантазировать прекратили. А скорее всего... Просто засмеют.